Самое смешное в этой ситуации было в том, что эти разумные кичились изделием древних. Не своих мастеров, а именно тех, кто был ранее. Это уже само по себе выводило из себя. Да как вы можете рассказывать мне что-то о собственном величии, если на самом деле сами ничего этого не делали? Эту дорогу сделали древние мастера при помощи элементалей земли. Это я точно знаю» а представив себе то, сколько сил им пришлось потратить на подобное, ввиду отсутствия поблизости от этого участка хотя бы одного источника силы Земли, мне даже страшно становилось. Сейчас же гномы ничего подобного сделать не могли. Подобную силу они не используют. Я как-то в процессе общения, когда гномы пытались выторговать у меня какие-то дополнительные скидки, сделал им тонкий намек на то, что было бы не против получить от них возможность изучить искусство вызова элементаля Земли. Я тогда еще не знал того, как можно его приманить и заставить на себя работать. Но сейчас не об этом. Мне было необходимо получить сам процесс вызова элементаля, его полное описание. Надо сказать, что этот гном из клана Дурт в тот момент сразу же сильно помрачнел и в конце концов вынужден был признать тот факт, что открыть такой секрет для меня в принципе не сможет». И не из-за того, что просто не хочет этого делать. А именно по той причине, что не может. У них уже нет мастеров, способных вызывать и использовать элементали земли. Это искусство древних было давно утеряно. И гномы сами с огромным удовольствием отдали бы все сокровища, какие у них только есть, лишь бы получить возможность подобного рода. «Интересно». Когда они узнают о том, что я могу использовать земного элементаля, то что будут делать? Опять попробовать набиться ко мне в друзья? Конечно, кто-нибудь тут же спросил бы меня о том, зачем нужен земной элементаль тем, кто уже давно научился обходиться своими силами. Ну, да. Можно и так сказать. Вот только в данном случае вы не учитываете главного нюанса. Вся хитрость этой ситуации не в том, чтобы делать что-то своими руками а в том, что подобный монстр энергетического масштаба может им очень сильно подсобить в подземельях. Там же вокруг стихии Земли располагается. Элементалью Земли там даже не нужен будет источник Земли, чтобы быть эффективным. Может быть, не таким уже сильно эффективным. Но в данном случае важно даже не это. Важно именно то, что этот элементаль может оказаться куда более эффективным там, где проиграли их големы. На войне с дроу. Как результат, можно сразу понять то, что эти разумные явно захотят использовать этого энергетического монстра в этой войне, которую начали проигрывать. В последнее время дроу не видели големов на этой своеобразной линии фронта. О чем это говорит? А говорит это как раз таки именно о том, что гномы не хотели рисковать големами, так как поняли то, насколько большие потери несут, и теперь пытаются найти способ исправить ситуацию. Однако у них ничего подобного не получается. Идет просто провал за провалом. Поэтому сейчас вся эта повышенная нервозность гномов была для меня вполне понятна. Однако объяснить такую наглость я никак не мог. Им вообще-то сейчас бы извиняться, просить. Однако они почему-то требовали. Уже потом, когда я рассказывал герцогу Ланмаурус про тот фортель с их стороны, он сам мне рассказал еще и о том, что представители гномов... Набрались наглости и даже у короля Ранда потребовали содействия. Якобы он должен был помочь их государству отбить захваченные территории. Честно говоря, когда король понял то, о чем идет речь, то его удивлению не было границ. Ведь между королевством Уран и подгорным королевством Гномов не было договора о подобном. Однако эти разумные почему-то даже не скрывали своего наглого требования. «Требовали» и даже, видимо, не задумывались о том, что в данном случае все эти их требования могут привести к достаточно серьезным проблемам. Хотя бы по той причине, что таким образом они всего лишь провоцируют столкновение интересов с разумными, которые имеют серьезное влияние. В том же королевстве Муран, к примеру, у них и так и сейчас возникает сложность с выполнением действительно важного договора, касающегося северных провинций империи Самар, А тут еще и гномы вылезли со своими проблемами. У них идет война, которую они какое-то время считали победоносной. Только вот в последнее время дроу начали им весьма активно отвечать. И теперь гномы пытаются понять то, что происходит со стороны тех же дроу. Кстати, во время общения с Шерейсой Неофаргет девушка спросила у меня об одном интересном деле. Смогу ли я сам сделать такого же голема, как они привозили мне на ремонт? Якобы, если я это сделаю, то дроу передадут мне в ответ артефакты древних и даже манускрипты древних, которые у них имеются. Интересно. Надо подумать над этим вопросом. Я вообще-то спокойно могу скопировать того голема. Особого труда для меня это не составит. К тому же можно сделать его внешне похожим на бойца дроу, чтобы еще больше запутать гномов. Вот они пусть и думают о том, на что наткнулись. Кстати, когда посыл гномов не угрожал через своего посыльного, то этот разумный даже додумался заявить о том, что запретит королевству Муран признавать меня и мои притязания на землю черного леса. Когда герцог Ланмаурус услышал об этом, он, то он просто потерял дар речи. У него, кстати, был тот же самый вопрос. «А кто они такие? Кто они такие, что себе такое позволяют?» «Нет, торгуют они, конечно, хорошим товаром, но кто им разрешит хозяйничать в чужом государстве?» Однако я не стал уже на это реагировать. «Я и так уже понимаю, что с гномами каши не сваришь». чтобы они там ни говорили, эти разумные сейчас открыто действовали себе во вред и даже не задумывались о том, какие будут последствия после подобного. К тому же после того случая в секретариате короля некоторых разумных уволили». Королю Ранду категорически не понравилось то, как они старательно исполняют его приказы. Просто он потребовал объяснений, а их никто не смог дать. Сначала, конечно, эти разумные почему-то постарались именно меня сделать виноватым. Принялись рассказывать о том, что я вообще не приходил. Потом же, когда король ткнул их носом в тот факт, что я все же приходил в секретариат, они тут же принялись рассказывать о том, что я вел себя неприемлемо. Грубил им, начал требовать того, что мне не положено. А в результате всего этого король Иран приказал сменить даже своего личного секретаря, так как этот разумный довел всю эту ситуацию до подобного. А значит, нужно было этот вопрос решать. И решать его надо было как можно быстрее. Так что все мои документы были оформлены и без моего участия. Именно после того, как был полностью обновлен штат секретариата. Ну, как полностью. Главных сняли... А те, кто был более-менее беспроблемными, подняли выше. Но сделали предупреждение. И я не сомневаюсь в том, что эти разумные и дальше будут пытаться тянуть со всех свою мзду в виде доли малой, пытаясь получить от людей какую-нибудь очевидную взятку. Тут даже предполагать глупо, что что-нибудь изменится. «Вот у нас на земле, скажите, все не так?» «Не сказал бы». «Зайдите в любое государственное учреждение» и вы наткнетесь обязательно на хамство и предвзятое отношение. Слуги народа, а на своих хозяев голос повышают, так и считают себя хозяевами. Вот только, творя все это, не стоит забывать о том, что так делать не стоит. Рано или поздно все равно ответить придется. Хотя эти теперь, возможно, будут поосторожнее. Основные приказы они постараются выполнять без лишнего пинка под зад, как, например, было с этими документами. Оказалось, что я и не был нужен для их оформления, но они решили все-таки протянуть резину. Ведь в данном случае, как я уже сказал, чем выше оформляется титул, тем больше они надеются за это получить золото. Так что в этой ситуации все результаты были просто на лицо хотя им немножко не повезло. В этой игре был заинтересован и сам король Ранта, его родной брат так что в сложившемся положении этим разумным не оставалось ничего другого, как попытаться все-таки исправить ситуацию, чего они не сделали. Именно поэтому этот вопрос и был решен вполне себе радикально. и мне оставалась самая малость. Дождаться праздника бракосочетания молодых, дата которого уже была назначена – Кстати, именно ради этого праздника король Ранд ввел в столицу королевства беспродецедентные меры безопасности. Практически на каждой крыше сидели егеря с луками на изготовку и высматривали потенциальных врагов. После того, что пытались провернуть эльфы, можно было ожидать чего угодно. Более того, самого посла Великого княжества и всех представителей этих длинноухих просто выслали из столицы королевства — Посол пытался возмущаться, но ему просто напомнили про то, что случилось не так давно. Поэтому, дабы не было у них даже малейшего желания что-то подобное повторить, представителей народа эльфов, всех без исключения, попросили из столицы. Вежливо так попросили. Под конвоем за ворота города вывели. К тому же я вдруг выяснил и то, что у эльфов случилось кое-что достаточно серьезное. Дело в том, что у них произошел весьма своеобразный конфуз, открыто связанный с нерастающими у них проблемами. И все из-за того, что их великий князь Лани Астар внезапно скончался. Как же так? Вообще-то этот разумный был гораздо моложе того же архимага эльфов, ранее попавшего ко мне в руки. Намного моложе, стоит сказать. И тут вдруг помер. По сути, он был в самом расцвете сил и возможностей, Неужели в великом княжестве начался передел власти, и кто-то решил занять место великого князя? Вполне возможное развитие событий. Только вот кому это было нужно, и чего такой индивидуум добивался? Хотя имя нового великого князя было похоже на прошлого хозяина всех эльфов. Я слышал от этих девчонок, попавших в мои руки, что так могли звать сына наследника великого князя. Того самого умника, который не гнушался экспериментировать. То есть, можно было бы сразу понять, что в данной ситуации возможны какие-то изменения в политике эльфийского государства. Она может стать более гибкой и хитрой. Что поделаешь? Но великий князь Лания Старнариатас был закостенел в своей ненависти к людям. Этот же умник понимает, что есть нюансы, которые надо учитывать. А значит, придется следить за тем, что происходит. И вполне возможно, что мне даже придется использовать тех эльфиек, которые сейчас сидят у меня в замке, выполняя своеобразную роль подсадных уток. Ну а что? Я также понимаю, что есть нюансы, которые даже мне приходится учитывать, и забывать о них мне тоже явно не стоит.